Глава 16, часть 7. На войне и сразу после войны Жуков интенсивно раздувал культ собственной личности. Стержень культа – я, великий Жуков. Главный творец победы, в том числе победы под Сталинградом. Слухи разлетались по стране. Слухи дошли до Сталина. Мы можем себе представить ярость Сталина, когда он услышал, что Жуков объявляет себя сталинградским героем. И тогда маршалы Булганин и Василевский написали проект приказа о том, что Жуков, утеряв всякую скромность, приписывал себе разработку и проведение операций, к которым не имел никакого отношения. Сталин это подписал. В приказе, среди прочего, сказано «К плану ликвидации Сталинградской группы немецких войск и к проведению этого плана, который приписывает себе маршал Жуков, он не имел отношения». Как известно, план ликвидации немецких войск был выработан, и сама ликвидация была начата зимой 1942 года, когда маршал Жуков находился на другом фронте вдали от Сталинграда. Мы понимаем причины, которые заставили Сталина подписать приказ о недостойном поведении Жукова. Маршал Хвастун забыл о своих провалах под Сычевкой, но помнит о чужих победах под Сталинградом и приписывает их себе. Но приказ Сталина о жуковском хвастовстве – на великого полководца воздействия не оказал. Прошло два десятка лет, и в мемуарах Жукова снова зазвенела лихая песня про то, как он побеждал под Сталинградом. Заслуга Ставки Верховного Главнокомандования и Генштаба состоит в том, что они оказались способными с научной точностью проанализировать все факторы этой грандиозной операции, сумели предвидеть ход ее развития и завершение. Следовательно. Не о персональных претендентах на авторство идеи контрнаступления должна идти речь. Воспоминания и размышления, страница 421. Видите, как скромен Жуков. Он даже и не пытается выпячивать свою выдающуюся роль в проведении контрнаступления под Сталинградом. Он говорит, что все работали. И ставка верховного главнокомандующего, и генеральный штаб. Зачем искать кого-то одного, кто предложил идею контрнаступления? Сначала Жуков рассказал, что он и Василевский весь план придумали, а Сталин услыхал и заинтересовался. Рассказав такое, Жуков великодушно соглашается авторов гениального плана «Не искать». Чуть позже ту же фразу о заслугах Жуков усилил. цитата «Величайшая заслуга Ставки Верховного Главнокомандования – состоит в том, что она оказалась способной с научной точностью проанализировать все факторы этой грандиозной операции, научно предвидеть ход ее развития и завершения. Маршал Жуков, каким мы его помним. Москва, 1988 год, страница 239. Заслуга Ставки и Генерального штаба превратилась в величайшую заслугу одной только Ставки. А Генеральный штаб из Круга Победителей выпал. Оно и понятно. Жукова Сталин выгнал из Генерального штаба еще в июле 1941 -го года и назначил с понижением. Раз Жукова нет в Генштабе, значит о роли Генерального штаба в Сталинградском контрнаступлении можно не вспоминать. Жуков помнит только о заслугах Ставки, ибо является ее членом. На протяжении всей книги Жуков настойчиво об этом напоминает читателю. Потому фразы о заслугах и величайших заслугах Ставки в Сталинградском сражении распространяются на самого говорящего. Это Жуков сам себя хвалит. Это он рассказывает о научной точности своего анализа. Но о каком научном подходе речь, если окружили втрое больше, чем намеревались? Если допущена ошибка в одну сторону, то такая же ошибка могла быть допущена и в другую сторону. Решили окружить 7-8 дивизий, Что бы было, если бы их там оказалось втрое меньше? О каком научном подходе речь, если ставка Верховного Главнокомандования приказала наступать на окруженную под Сталинградом группировку германских войск? Окруженные германские войска были по существу лагерем вооруженных военнопленных. У них не было продовольствия, топлива и зимней одежды. Опасность прорыва была ликвидирована. После этого надо было оставить их в покое до весны. Сколько могут держаться войска на страшном морозе без зимней одежды, без топлива, боеприпасов и продовольствия? Но был приказ штурмовать. И наши дивизии, корпуса и армии бросились на штурм. Летом 1942 -го года наши саперные армии возводили неприступную оборону вокруг Сталинграда. Потом германские войска ее преодолели. Теперь Красная Армия штурмовала непреодолимую полосу укреплений которую сама же и возвела. Штурм сталинградских укреплений был непростительной ошибкой Гитлера. Теперь Красная Армия повторяла ошибку Гитлера, штурмуя те же укрепления еще раз. Цитата Почему русские решили перейти в наступление, не дожидаясь, пока котел развалится сам по себе, без всяких потерь со стороны русских, известно только русским генералам. Генерал-полковник Цейцлер. Роковые решения. Москва. ВНСДА. 1958 год. Страница 199. О каком научном подходе речь, если у Ростова был упущен шанс разгромить Германию в начале 43 -го года? Если была возможность победить без Курского сражения, без Прохоровки, без форсирования Днепра, Днестра, Неманы, Висла и Одера, без десяти сталинских сокрушительных ударов, без Болотонского оборонительного сражения, без штурма Сапун-горы, Зиволовских высот, Кенигсберга и Берлина. Но вместо удара на Ростов наши стратеги штурмовали собственные укрепления под Сталинградом и огороды на окраине деревни Жеребцово. Во всей сталинской эпопее меня больше всего поражает наглость Жукова. Любой человек, который интересуется военной историей, проявив достаточно упорства, способен вычислить маршруты Жукова на войне. Вычислив маршруты, любой исследователь мог уличить Жукова в том, в чем его уже уличили после войны – Сталин, Булганин и Василевский – в непомерном и необоснованном возвеличивании себя, в воровстве чужой славы. Но реальная угроза разоблачения на авторов жуковских мемуаров не действовала.